Они поднимались по лестнице третьи сутки, совершенно обессилев от голода и усталости. Иван насчитал 130 этажей, сбился со счета и перестал считать. Вода во фляге не иссякала, и лишь одно это поддерживало силы путешественников. Время от времени они бродили по этажам, пугая единственных их обитателей – пауков, но следов людей не встречали. Видимо, обитаемые этажи шли гораздо выше, а может быть, наоборот, ниже. Маятник чувств кидал Ивана из одной крайности в другую – То он верил, что все обойдется, что их найдут в самое ближайшее время, то, не видя выхода из положения, проклинал все на свете в отчаянии, царапавшим горло осколками невыговоренных слов. Однако свои переживания он держал при себе, зная, что тай будет гораздо тяжелее делить еще и его сомнения. Приступы голода сначала злые и длительные, становились глуши и преследовали их все реже и реже. Верный признак – попытки организма бороться за жизнь. Тая похудела так, что на лице выделялись только глаза и губы. У Ивана это было менее заметно из-за бороды и усов. Иван иногда пытался завести разговор. Тая не отвечала, но однажды Ивану послышался шепот. Он прислушался и услышал. «Вы говорите, что время идет. Ах, к сожалению, нет. Время стоит. Мы же идем. Через пространство лет». Тая, не замечая, что говорит вслух, читала Добсона. К концу третьих суток, когда Робинзоны устроились на ночь в одном из пустынных коридоров, и Тая забыла с тяжелым прерывистым сном, их посетили два паука. Иван безучастно смотрел на них, теряя из виду. От голода и слабости что-то творилось со зрением. Потом все же решил их прогнать. Не из страха, скорее, по привычке. Он поднял потяжелевшую свою дубинку тонкой работы, белый стержень, и помахал им в воздухе пауки дружно кинулись на утек. Иван невольно усмехнулся и тут заметил, что пауки что-то оставили на полу. Он поморгал, напряг зрение и увидел небольшую плоскую коробку величиной с книгу. Подполз ближе. Коробка была желтая, с зеленой полоской, на которой были выдавлены красные буквы «НЗ». С минуту Костров тупо смотрел на нее, потом его осенило «НЗ». Неприкосновенный запас. Неужели киберы принесли еду? Он дрожащими руками поднял коробку с пола, удивляясь, что она намного тяжелее, чем можно судить по объему, повертел сбоку-набок. Коробка была совершенно гладкая, без деталей, выступов и впадин. Лишь на ее торце виднелись едва заметные штрихи черной линии. Иван погладил линию пальцем, клубнул, и коробка распалась на две половины. В ней оказались разноцветные тубы, наподобие тех, в которых продается зубная паста. Иван насчитал шесть туб — красную, желтую, белую, коричневую, розовую, зеленую — От возбуждения он даже почувствовал прилив сил и приступ беспричинного, почти детского смеха. Подавив смех, взял красную тубу, отвинтил колпачок и сжал бока тубы. В ладонь ему свалилась красноватая колбаска, с шипением вскипела, так что эксперт от неожиданности одернул руку. Источая дикий аромат жареного мяса, на пол упал розово-коричневый пласт. Иван понюхал руку и уставился на этот пласт величиной с ладонь. Потом поднял его с пола. Это был кусок мяса, еще горячий, словно только что обжаренный в масле. Зашевелилась Тая, принюхиваясь, не открывая глаз. Знаешь, мне приснилась отбивная. Мне тоже, ровным голосом сообщил Иван. Тая открыла глаза, села, упираясь рукой в пол. Что это? Пауки принесли. Он колебался некоторое время, откусил и добавил жуя. По-моему, натуральное жареное мясо. Тая во все глаза смотрела на него, потом сильно зажмурилась, потерла виски. «Ущипни меня. Оно пахнет как... как шашлык». «Не только пахнет. Вкус не передать». Тая потянулась к мясу, но Иван отвел ее руку. «Подожди, нам вредно начинать с мяса. Тут есть еще тубы. Посмотрим, что в них». Он достал желтую тубу, отвинтил колпачок, подставив ладонь и выдавил желтую массу. Мгновение масса лежала неподвижно, потом зашипела, задымилась и превратилась в кусок сыра, ноздреватого, знакомо и влекомо пахнущего, свежего и аппетитного. Тая красноречиво проглотила слюну, расширенными глазами глядя на чудо в руках Ивана. Тот осторожно положил рядом с мясом сыр и вытащил из коробки остальные тубы. В белый оказался творог, в коричневый хлеб, В розовое сладкое малиновое желе, в зеленое что-то стеклянное, пористое, чрезвычайно аппетитное, вкусное, тающее во рту и бодрящее. Решили, что это какой-то стимулятор или тонизирующее средство. Для начала пожевали немного творга с хлебом и сыром, заели малиновым желе и запили водой. Уснули. Но через час проснулись и снова поели. Иван сделал бутерброды, пластины, мясо, потом сыр и хлеб. Снова закончили трапезу малиной. Наевшись, проспали несколько часов с ощущением тяжелой сытости. Окончательно проснувшись, позавтракали мясом и творогом. Попробовали стимулятора, нашли вкус его превосходным, хотя сравнить его было не с чем. Ни Тая, ни Иван в жизни не пробовали ничего подобного. Впервые за многие сутки странствия они почувствовали прилив сил не только физических, но и моральных. Судя по объему и весу коробки НЗ, еды должно было хватить месяца на два, так что голод им уже не грозил, как и жажда. А во-вторых, кто-то все же заботился о них, не выпуская из поля зрения, хотя Иван не понимал, почему этот неизвестный родитель не выведет их из чудовищного здания. И все-таки появилась надежда на благополучный исход скитаний, начавшихся полетом к шатру пауков в Брянском лесу. Целый час они еще оставались на месте, чинили как могли обмундирование, жевали и пили. Иван выбросил пришедшие в полную негодность носки, задумался, чем их заменить, но Тая протянула ему свой платок. «Рви, мне он не нужен». Иван запротестовал было, потом сдался. «Обувь в странстве», — сказал он, натягивая сапоги, — «сколько им предстоит еще пройти?». Тая встала, подошла к нему, наклонилась и поцеловала. Они постояли, обнявшись, не говоря друг другу ни слова. Потом Иван подхватил свою дубинку, взял коробку НЗ, и они направились к лестнице.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 Клин золотого пламени пронзил потолок зала. Тугой удар бросил людей на пол, и наступила тишина. Смолкли звонки, далекие крики, гул и вой. Иван первым поднял голову. В центре зала лежал на полу толстоногий и толсторукий светящийся урод с конусовидным бугром вместо головы. Его тело на глазах прошло гамму цветов от золотистого до багрового и бурого. И погасло. На потолке над ним продолжало светиться круглое пятно. Дыра, не дыра, окно не окно. Пять минут, хрипло пробормотал Иван. Пять минут и стекло. Тише, прошептала тая. Издалека доносился размеренный баритон. Прошла коррекция сверху, но горизонт неустойчив. Всем ТФА заблокировать пространственные связи горизонта. Даю двадцатиминутный отсчет тихонько тронул Ивана за руку. «Кто это?» «Не знаю», — так же тихо ответил Костров. «На человека не похож. Робот?» «Сейчас посмотрим». Эксперт привстал, глядя на застывшую фигуру. Потом поднялся и осторожно подошел. Урод не двигался, неловко подогнув одну руку под себя. На спине, а может быть и спереди, отчетливо выделялся гор с металлическими кольцами, вложенными одно в другое. Иван пригляделся и увидел на теле пришельца множество карманов, выпуклых ромбов, молний, дисков и прочих деталей, говоривших, что это комбинезон или скафандр. Отверстие в потолке или нечто похожее на поверхность льда уже затягивалось серебристым металлом, заплывало с каждой секундой. Волны свечения охватили теперь весь потолок и были похожи на волны, бегущие по воде. «Ну что?» – подошла Тая. Иван высвободил руку лежащего из-под невероятно тяжелого тела, и тут вдруг поверхность урода покрылась черной сеткой, и верхний слой его осыпался пеплом. Под этим слоем оказалась нормальная человеческая фигура в комбинезоне: голова с копной вьющихся волос, бледное лицо с закрытыми глазами и сжатыми губами. Господи, человек! прошептала тая. Глаза незнакомца открылись, лицо напряглось, дрогнули губы. Шепот был едва слышен. И Тая с Иваном пришлось нагнуться, чтобы разобрать слова. «Возьмите скорее. В кармане. На груди». Иван осторожно потянул молнию на кармане, вытащил плоскую белую коробочку с тремя черными глазками. Глазки загорели зеленым светом, как только Иван притронулся к коробочке трепетными пальцами. «Еще», — прошептал незнакомец, пытаясь поднять руку и царапая комбинезон. «На груди». Иван вытащил тяжелый черный пистолет, похожий на тот, что он отнял у десантника в Брянском лесу. Это универсал. Для защиты. Пока я не смогу сам. Было видно, что чужак держится из последних сил, то уходя в беспамятство, то выплывая из него. Коробочка — информационный блок. Приложи его к виску. Он потерял сознание. Иван оглядел плоскую коробочку с глазками, поднес к голове и получил нечто вроде легкого сотрясения мозга. Ошеломившего его на некоторое время Он не был готов к тому, что информационный блок Передает информацию в одном мгновенном импульсе Разобравшись, в чем дело Иван опустился на колени рядом с незнакомцем Теперь он знал историю появления в Брянском лесу гигантского здания Ты что? Испуганно спросила Тая Дальше тебе придется идти одной Почему? Мы были правы Чтобы вернуться назад в свое время, надо отсчитать верх десятки тысяч этажей здания, которые и не здание вовсе, а ствол хроноускорителя. В каждом своем выходе в реальность он воплощен одним и тем же кольцевым сооружением, но с разными временными и материальными эффектами. «Хорошо, мы их пройдем. Этот парень послан из будущего, чтобы выключить хронобур, то есть генератор хроноускорителя». Они там доросли до экспериментов со временем, и во время одного из запусков бура произошла авария, причем организованная какими-то существами из других времен. Не теми ли чудовищами со змеиными головами? Нет, все эти существа, которых мы встречали, всего лишь помощники разных уровней. Я не совсем разобрался в их принадлежности. В общем, мы с тобой попали в ствол, э, в здание со всем хозяйством обслуживания хронобура случайно оказавшись вместе его материального выталкивания в нашем веке. И таких несчастных в здании много. «Я помню», — передернула плечами Тая, — «я должен идти с этим парнем вниз. Он послан организовать команду из таких же, как я, и попытаться выключить этот чертов бур. Кстати, его посылали точно для встречи с нами». Этот стержень, Иван кивнул на свою дубинку, оказывается на самом деле энергоаккумулятор, МК-мини-коллапсор. Вот что означают эти буквы. В нем пропасть энергии, не меньше десятка Чернобылей. Он излучает в длинноволновом диапазоне, и пауки лоцируют нас где угодно, зная обо всех наших перемещениях. Так пауки — это все-таки роботы? Киберприслуга Хронобура. И они же аварийные автоматы. Если бы не они, последствия выхода Бура в наше время и в другие времена могли быть ужасающими, катастрофическими. А что там светится во дворе здания? Зона хронораспада, то есть зона прямого преобразования времени в пространство и энергию. Я пойду с тобой. Таисия, ты не понимаешь. Я пойду с тобой. С вами. И не возражай, пожалуйста. Голос девушки стих до шепота потом снова окреп. Что нам предстоит сделать? Он объяснит. Иван посмотрел на тело незнакомца. Я понял так, что придется воевать. В здании, кроме пауков, полно других автоматов, в том числе и враждебных не считая санитаров и монстров. Из коридора прилетел гулкий удар. Качнулись стены зала, из других коридоров вынесло в зал облако пыли. «Семнадцать минут до хроносдвига», — сообщил размеренный голос автомата. «Всем ТФА покинуть горизонт. Вынужден произвести хроносброс во внешний мир». Глаза незнакомца открылись. «Кажется, у вас появилась альтернатива. Хроносброс — это выброс масштабной пены». «Энергии во внешний мир. Если хотите, ищите кабину мембраны ноль. Наберите на панели двадцатый век, ваш выход, и ждите. Вас выбросит из здания наружу в ваше время. Только не забудьте надеть ТФЗ». «Но как же вы?» — неуверенно сказала Тая. «Я не имею права». Незнакомец попытался улыбнуться, но не смог. «Бегите. У нас мало времени». «Я остаюсь». Коротко ответил Иван. Глянул на девушку. «Беги, ты успеешь». Та колебалась недолго. «Я тоже остаюсь. Один ты не справишься. Что делать?» Незнакомец хотел что-то сказать, но снова потерял сознание. «Бери его за ноги. Удержишь?» «Он теперь командир отряда, а мы его подчиненные. Будем спасать командира, а заодно и вселенную». «Как там говорят крутые герои, если не мы, то кто же?» Они подхватили незнакомца и где волоком, где приподняв, понесли к лестнице громоздкое, неподвижное, необычайно тяжелое тело. Гул теперь доносился из недр здания непрерывно. Оно тряслось, раскачивалось, лестница вздрагивала и вибрировала. Толчки сбрасывали людей со ступенек, выбивали из рук неприходящего в сознание незнакомца. А они с ожесточением, яростно, борясь за жизнь свою и чужую, ломая ногти, не замечая боли, подхватывали тело на руки и тащили. Тащили вниз с одной только мыслью — успеть.